Глава 8 «Будни Диггеров». Август 2002 года. Подземелье Москвы. За эти четыре часа Хорек заработал и содрал две мозоли на руках. Несколько раз помер и кое-как снова ожил, как какая-то птица, которая возрождалась из пепла. Они с Лешим по очереди миллион раз в дубасили кувалда и пуза муровки, а потом еще миллион раз, а потом еще миллиона полтора, и мама родная. Они просто осатанили от усталости и нехватки воздуха. На сегодняшний вечер у Харя намечалась легкая пьянка по случаю Риткиного отъезда в Днепропетровск, и еще утром он раздумывал, приглашать туда Лешего или нет. Ближе к вечеру Хорь решил, что хоть Леший и со странностями, не компанейский он человек, если честно, только пригласить его все-таки стоит. Легенда московских подземелий как-никак. Только когда Хорь огласил это самое приглашение, Леший прореагировал очень вяло. Ни семидесятиградусная чача из Абхазии, обещанная кем-то из гостей, ни веселые жопастенькие девчонки, тощие и скучные, ухаря не водятся, это знают все, его не взволновали. «Работаем», — сказал он, — «а там видно будет». «Пойди, пойми ты его. Не компанейский человек одним словом». Мало того, что они честно отработали шахтерскую смену, с них льет в три ручья, и дышать скоро будет нечем. Надо ведь просто-напросто и меру знать. «Воздух», — пел Костя Кинчев, — «мне нужен воздух». Под воздухом. Тут имел в виду деньги. Бабки, капусту, лаве, а жадность фраера сгубила, как известно. «А Харю сейчас нужен самый обыкновенный воздух. Не с вершин швейцарских Альп, а московский, пусть и пропитанный бензиновыми выхлопами, но относительно свежий воздух. «Костю Кинчева, помнишь?» — крикнул Харек в спину орудующему кувалдой лешим. Ему удалось перекричать и грохот ударов, и гулкое ракучущей под низкими сводами эхо. «Кинчев!» который Химку нам продал натовскую. Леший долбает в прежнем темпе, даже не обернулся. Нет, Кинчев, который в Алисе. Алиса? Какая Алиса? Бум-бум-бум. Ну, группа такая, — объясняет хорь, и слова тонут в хрусте раскалываемого кирпича. Музыка, танцы. Ладно, неважно. Не знаю Кинчева. В общем, вечеринка накрывалась, к этому все шло, а и вуз не дует. «Слушай, давай передохнем, что ли», — сказал хорек. «А, отдохни, мать твою», — орёт хорь, — «пошли домой!» Леший остановился, обернулся. На лице написано «не понял», отворачивается и долбает дальше. Вскоре завибрировал будильник на хоревой трубе. Десять минут прошло. Сейчас его очередь брать в руки кувалду. Хорь плюнул и встал. Колени не хотели разгибаться, ввод доработался, а руки трясутся мелкой дрожью. Хорь представил, как он такой рукой будет вечером гладить жопастеньких. Ему вдруг стало смешно. «Ты чего?» — улыбнулся леший. «Второе дыхание?» Хорь сразу помрачнел. «Не, так просто». Он сказал себе, что честно отработает эти 10 минут, а потом берет лешего в охапку, и они сваливают отсюда. Или пусть леший долбает один, если ему так хочется. Но на 10 минут хоря не хватило. Замах становился все короче и слабее, и в какой-то момент руки не удержали кувалду. Она просто вывалилась на пол, звякнув железом о камень. «Все, она меня сделала, сука, больше не могу!» Хорь обернулся к лешему. Луч фонаря скользнул по согменной фигуре, сидящей на куче выбитого кирпича, по чумазому лицу, расчерченному светлыми вертикальными линиями следами от пота. Лицо зажмурило глаза и отвернулось. «Иди домой», — сказал леший, — «я подежурю здесь». Хорь вдруг вспетушился, сам не понял, почему. «Какого хрена?» — каркнул он, севшим от пыли голосом. «Что ты будешь сидеть здесь, как дурак? Пошли вместе!» «Не пойду. Там немного осталось. Кто-нибудь придет, ковырнет чуть, и он уже там. А мы с носом!» Леший включил свой налобный фонарь, посмотрел на содранные в кровь ладони. «Иди, завтра вернешься. Пожрать принесешь чего-нибудь. И воды побольше, чтобы умыться». Хорю ставился на него и собрался что-то сказать, но ничего не сказал, потому что леший был прав. «Неизвестно, что за этой стенкой укрыто. Может, очередное крысиное царство государства, а может, и что посущественнее. Кто знает? Потом всю жизнь будешь себя за локти кусать». а торчать здесь харю. Ох, как не хочется. Но не хочет он больше торчать здесь. Ему нужен воздух. Вот леший. Этот может сутками не подниматься к поверхности, как рыба глубоководная сидит, жабрами шевелит, светит своим фонариком охрененный подземный монстр, и ничего ему больше не надо. Ну и ладно. И пусть сидит, раз нравится. А с третьей стороны — подумал Харек. — Ну что, Леший, он что, святой? Посидит в темноте час-другой, ну еще посидит, пока совесть успокоит, а потом встанет, стеночку ровненько доломает и все вынесет, что ценного есть. Припрячет где-нибудь, а на утро что-нибудь соврет. Может, такое быть? Он даже не успел додумать ответ на свой вопрос, как Леший сказал, — Без тебя ломать ничего не буду. — Иди, не бойся. — О чем это ты? — бросил Хорь. У него вдруг зачесалось за ушами, под мышками, под коленями и везде. — Ну и сволочь я все-таки, — подумал Хорь. — Хотя с четвертой стороны... — Ладно, все, спокойной ночи. Он уже, можно сказать, пошел. Даже комбез свой закидной расстегнул, чтобы переодеться, но зачем-то глянул на часы и увидел. Половина двенадцатого ночи. Мама родная, полдвенадцатого. Дойдет домой, будет заполночь. «Вот днецкая стенка», — подумал Хорь, и понял окончательно, что никакой вечеринки не будет. «Теперь уж точно не будет. Закончилась вечеринка». «Прощайте, девки жопастые, прощай, чача, в семьдесят градусов!» Он взял кувалду, глянул на стенку, сказал ей «сука!» и врезал последний китайский раз. Точно последний, точно китайский! И даже руки не болели и не дрожали. Но под кувалдой вдруг что-то хрустнуло. Хорь испугался, что сгоряча переломил ручку, и тут же пара кирпичей с какой-то задумчивой линцой вывалилась из стены, и хлоп, опрокинулась во мрак. сизам открылся. Одной половиной мозга хорь все еще продолжал думать о своей драгоценной научно-исследовательской кувалде. разбитом тяжелой шахтерской работой организме и пропавшей вечеринке, но уже без ажиотажа, вяло, по инерции, а другая половинка была охвачена пожаром и плавилась, как масло на горячей сковородке. Сезам открылся тайно, пиастры. Трудно передать, что делается в голове у дигера когда перед ним открывается в тщательно выложенной кем-то замуровке тайный ракоход, заветная черная дырка, нездобная сдобная Скарлетт Йоханссон, не поджаристая с корочкой Анджелина Джоли, Незнаменитая на всю волхонку проститутка по кличке Белая Лошадь. Никто и ничто в этот момент не заставит Диггера отвернуться от свежего пролома. В общем, хорь ожил. Он несколькими ловкими ударами расширил отверстие, отшвырнул кувалду и просунул голову внутрь. Света налобника. Хватало только осветить крохотный пятачок лунного пейзажа из песка, щебня и битого стекла. Остальное — темнота. Но главное не то, что он там увидел. Главное, что там, в проломе, воняло падалью. Натуральной падалью. Даже нюх напрягать не надо, и так все ясно. Хорь высунулся и сказал — «Мусорка, леший! Мусорка! Макрилова!» Леший отодвинул его в сторону и тоже сунул голову. «Бомжатник бывший, наверное», — сказал он. «Бывает!» «Что обывает Почему убывает?» — взорвался вдруг хорь. «Почему обязательно бомжатник?» Он выхватил у лешего из рук кувалду, на которую тот опирался. Отобрал ее с таким видом, будто именно леший и виноват в том, что из черной дыры не тянет сухим пряным запахом нетревоженных гробниц, столетних бумаг и сокровищ, что прет обычное вонище. Он бил по стене снова и снова, пока не открылся проход, в который можно было войти, почти не сгибаясь. Потом отшвырнул кувалду в сторону. «Все», — сказал хорь, тяжело дыша. «Пустым теперь отсюда не уйду». Он выплюнул на ладонь давно обезвкусившуюся размочаленную жвачку и прилепил ее вверху пролома, обозначив свою территорию. «Пусть и никчемную, заваленную отбросами пусть, но свою, законную!» «Вот это по-нашему!» «Прирожденный диггер!» «Молоток!» — одобрил Леший. Он нашаривал на полу окурок и рядом с белой кляксой Риглиса нарисовал свой фирменный значок в виде разлапистой елочки. Вот и застолбились. «Ну что?» «Может, и найдем какой-нибудь медный чайник эпохи Цинь?»